Пятнадцать франков Полины оказались для меня драгоценными. Феодора, сообразив, что в зале, где нам предстоит провести несколько часов, будет попахивать простонародием, пожалела, что у нее нет букета. Я сходил за цветами и поднес ей, а вместе с ними свою жизнь и все свое состояние. Я одновременно и радовался, и испытывал угрызение совести, подавая ей букет, цена которого показала мне до какой степени разорительны условные любезности, принятые в обществе. Скоро она пожаловалась на слишком сильный запах мексиканского жасмина. Ей тошно стало смотреть на зрительный зал, сидеть на жесткой скамье. Она упрекнула меня за то, что я привел ее сюда. Она сидела рядом со мной, и все же ей захотелось уехать. Она уехала.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 в облике офицера способна было укротить бешеную лошадь а в облике молодой девушки садилась за туалет то доводило до отчаяния своих любовников то в образе любовника доводило до отчаяния деву нежную и скромную не будучи в силах каким-либо иным способом разгадать феодору я рассказал ей эту фантастическую историю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 А не зная, куда заведет меня мой романтический замысел, я хотел быть вооруженным.